И её хватило неудержимое желание встать рядом с ним, в этой точке разделить стихией и так же, как он, смотреть на неподвижную линию горизонта. Она пыталась выбраться из-под слоя песка и не могла. Сначала она освободила одну руку, потом другую и быстро, словно была рождена ползать, рыть и вслепую постигать свои пути, пыталась освободиться. Песок сыпался, снова сыпался на неё. Она пробудилась так же внезапно, как и уснула. Сержант Вася осторожно освободил своё плечо от романтической тяжести, предоставив взамен вчетверо свёрнутую куртку, подбитую мехом. Настя вывернула куртку мехом наружу, Верное средство избавиться от влияния тёмных сил, и уютно устроилась на бархатистой цигейковой махнатости. Подождите полчасика, сказал Вася. Мы тут одного добаширу усмирим. Возможно, забрать придётся, так вы уж не пугайтесь, если мы его приведём. Милиционеры возвратились минут через 20, оживлённо беседуя, очевидно, обсуждая происшествие. Что же она вызывает, если не хочет, чтобы мы его приструнили, недоуменно спрашивал Вася. Женя, что поймёшь, отвечал ему капитан. Припугнуть она его хотела просто. Муж и жена всегда одна сатана. Иногда даже дело заведёшь, протокол составишь на мужа, хулигана и добошира, а жена придёт через день и заберёт заявление. Почему же, не унимался сержант, а чёрт-то знает почему? Жизнь так устроена, что жена к мужу тянется, даже если он такой, как этот Грибанов, и шруки распустил, ножи метал. Но он же может бабу свою прирезать в следующий раз и дочку, может. Но знаешь, если на смерть резанёт, то она ему всё равно в конце концов простит, да ещё и в тюрьму на свидания ездить станет и плакаться, что очень без него тужит. Вот так-то, Василий. Капитан уже сел в машину. Ну, как там наш спасённая? Почему? Спасённая удивилась Насте, потому что девять шансов из десяти, что если б мы вас не подобрали, то подобрали бы к утру баш труп где-нибудь на обочине. Он улыбался, а ей стало страшно. Наконец-то. Страшно. Неужели сразу и труп? Конечно. Вы же представляли собой исключительно лёгкую добычу. Ехало бы какая-нибудь другая машина и всё. А мне потом на участке преступление не раскрыто. Они проезжали. Кто они? Другие машины. Ваши счастья в рубашке родились. В рубашке. В белые рубашки, в которые рожают и ведут на плаху, в длинной смирительной рубашке. Козлик петлял по спящим улицам, и ее спутники радовались, что дежурство проходит спокойно, и с каждой четвертью часа в городе появлялось все больше светлых окон. Она никогда раньше не думала, что так много людей бодрствуют по ночам. Милиционеры были рады ее обществу, которое помогало скрасить нудное дежурство, Ани снова пили чай из термоса, и Настя рассказывала патрульным про их родную Москву. Она вспоминала истории из Гиляровского, которого её спасители, оказывается, не читали. И, кажется, забывала о несчастьях. Вырываясь из замкнутого круга, беседуя с этими чужими, новыми людьми, ничего не значищими в её жизни, а может быть, как раз и значищими, ведь они были уверены, что спасли её. Капитана звали Валентином. Но почему-то это совпадение имени и места службы не вызвало у Насти неприятных ассоциаций. Было и прошло. А значит, не было, сплыло, как прошлогодний снег. «Настя, хотите пирожное или торт? Или, может быть, поесть?» Спросил Валентин второй. «А что, у вас тут и торт есть?» Поразилась она милицейскому сервису. «Тут нету. Ну что, хотите?» «Хочу», — выпалила Настя, уловив дух авантюризма в его вопросе. «Сейчас будет». Валентин включил рацию. «Ваня, прием, ты меня слышишь?» «Это 22-й, ты меня слышишь?»